Глава тридцать восьмая. Если когда-нибудь захочешь побывать в аду, ты знаешь, куда идти. Риана направлялась в гаражу, где жила Фелиса. Девочка держала за руку Терри, но друзья молчали. Терри хотелось много чего узнать, но перед глазами до сих пор стояла могила Армо. Парень никак не мог осознать, что он настолько близкий человек, теперь покоится в земле. Буквально несколько часов назад Терри представлял встречу с Армо. Думал о том, как обрадуется друг, а сейчас уже и воображать нечего. Конечно, он был безгранично рад, что хотя бы с малышкой Ри всё хорошо, а Фелиса выжила, но душу терзала, что мечты разом рухнули, и теперь всё будет не так, как он планировал. «Терри, а ты Лису тоже заберёшь?» Рин наконец нарушила тишину и взглянула на парня своими большими глазами. "Да, конечно", сухо ответил он. "Не оставлю же я её здесь". Малышка ничего не сказала и уставилась себе под ноги. Она понимала, что Тери нужно переварить эту ужасную новость. Недавно Рий сама оказалась в такой же ситуации, она и сейчас тосковала по Армо. "Филис вон в том гараже". Ри указала на шаткую постройку. «Я ее позову, она не одна!» Терри кивнул и посмотрел Риане вслед. Девочка быстро побежала к гаражу, парень тяжело вздохнул и провел руками по лицу. Риана открыла дверь и залетела внутрь. На полу расположился Соул, который пил воду, на самодельной кровати лежал Элой, а за столом сидела Фелиса. Она не шевелилась и просто смотрела на противоположную стену. "Филиса", окликнула её Риана. Лиса вздрогнула и перевела взгляд на Риану. "Ты не поверишь", девчушка подошла к Лис. "Хоть ладно, сама посмотри. Выйди на улицу". Лиса насторожилась. "О, а что там?" Соул встал. "Пойду и сядь", выкрикнула Ри. Перебив мальчишку. Тебе там делать нечего, это касается только Филлисы. Мальчик поперхнулся и опрокинулся на пол, чтобы ещё сильнее не разгневать подружку. Ты меня пугаешь, Риана. Лиса поднялась со стола и поплелась к выходу. Сердцу участился ритм, ведь она, конечно, не знала, что же ждёт её снаружи. Девушка остановилась у двери и обернулась. Реана закивала головой в знак того, чтобы Лиса поторопилась. Филисса приоткрыла дверь и шагнула на улицу. Тери стоял прямо напротив гаража. Лиса остолбенела и изумлённо посмотрела ему в глаза. Рот невольно приоткрылся, а по телу побежал шквал мурашек. Когда она в последний раз видела его, он выглядел так, как она сейчас. В тот момент он безумно обрадовался встрече, а она назвала его бомжом и сдала в полицию, сама не понимая, что творит. Конечно, потом ей было стыдно. Совесть попросту сжирала ее, но Лиса сполна поплатилась за свои ужасные поступки. Терри в упор посмотрела на нее. В момент их последней встречи она выглядела прекрасно, Необычайно красивая девушка с длинными белокурыми волосами. Синие глаза сверкали высокомерием. В те минуты Лиса любила только себя. Теперь перед ним предстало худенькое, измождённое существо. В глазах больше нет блеска. В них лишь боль и отчаяние, будто Фелиса уже прожила долгую-долгую жизнь, причём далеко не самую лучшую. Лиса оказалась в серых лохмотьях. Её грязные волосы спутались и потускнели. На лице были синяки, кровоподтёки и многочисленные садины. Несколько секунд парень рассматривал её, а потом отвёл глаза в сторону. От такого зрелища ему стало совсем плохо. Терри любил Лису всей душой, а видеть близкого человека в столь плачевном состоянии было невыносимо. и причиняла боль. Глаза Филлисы наполнились слезами. Они ручейками потекли по щекам, и Лиса стиснула зубы. Терес снова посмотрел на неё, а потом подошёл и обнял так крепко, как только смог. Она обняла друга в ответ, уткнувшись носом в его грудь. Из глаз снова хлынули слёзы. Прости меня, пожалуйста, прошептала она. Прости за всё. Я виновата. Тери молча сжимал девушку в объятиях. Всё будет хорошо, Лиса, слышишь, наконец сказал он. Ты ни в чём не виновата. Я? Лиса отстранилась и посмотрела в его глаза. Тери, я сдала тебя полиции. Я, понимаешь, подставила тебя и себя заодно. Ты так мучился, а со мной вот что стало. Сама себе противна. Ведь у меня гнилая душа. А теперь к этой гнилой душе добавилась ещё и гнилая внешность. А то, что делали со мной здесь, я врагу не пожелаю. Всё просто ужасно. Девушка прикрыла рот рукой и зажмурилась, вспомнив, что происходило с ней некоторое время назад. «Мы все совершаем ошибки, Лиса, правда. Я тоже поступал неправильно». Боролсяло себе жизнь, ничего не понимал. Знаю, что сейчас поздно что-либо исправлять, но когда мы были младше, я наплевал на твои чувства и следовал только своим инстинктам. Я не понимал, что со мной рядом нужный человек, ничего не соображал. Теперь жалею. Девушка закусила нижнюю губу. Неужели она действительно слышит от него такое? Ты жалеешь? что тогда начал встречаться с Леей. Да, он уставился себе под ноги. Должен был с тобой. Тогда не было бы всего этого. Мне давно стоило понять, что ты именно тот человек, с которым я должен быть. Не зря ведь жизнь неожиданно свела нас в детстве. Не зря она нас постоянно сталкивает. Я долго метался, но понял, мне никто не нужен, кроме тебя. Фелиса ещё больше округлила глаза. Она всю жизнь мечтала услышать эти слова, днями и ночами прокручивала в голове то, какой бы была жизнь, будь они вместе. Придавалась грёзам, фантазировала о том, чего никогда не было, но ей хотелось верить, что счастливые моменты когда-нибудь настанут. Любовь душила её, отравляя каждую минуту существования. Поэтому происходящее оказалось лисьим сном. А сердце так сжимается, прошептала Лиса, сморгнув новые крупицы слёз. Не топись что-то говорить, ладно, продолжил Тери. Да, мои слова сейчас как снег на голову. Просто прими их и обдумай. Сейчас для нас главное выбраться отсюда, найти моего брата и отправить в больницу тех, кто в этом нуждается. Я видел Эдварда. Тери изменился в лице, запустил руку в волосы и шумно выдохнул. Меня уже начинает бесить, что брата видели все, кроме меня, чёрт возьми. Тери ругнулся и пнул железное ведро, которое валялось рядом. Я найду его, обязательно. Как я по нему скучаю, кто бы только знал, как мне его не хватает. Конечно, найдёшь, Тери. Я уверена, он тоже по тебе очень скучает и мечтает скорее встретить. Вы увидитесь, по-другому и быть не может. Тери кивнул. Значит, надо поспешить. Мы прямо сейчас все уедем. Кто ещё в гараже? Им нужна помощь. Там мой друг Элой и ещё мальчишка маленький. Он вроде приятель Лианы. Сейчас разберёмся. Тери направился к гаражу. Быстро открыл дверь и зашел внутрь. «Приветствую, господа!» Элой открыл глаза и посмотрел на Терри. Соул окинул парня непонимающим взглядом. «Меня зовут Терри. Дело в том, что я друг Фелисы. У меня есть официальное разрешение, чтобы забрать отсюда людей, но под свой контроль. Вы коренные жители или депортированы?» Элой медленно встал с кровати и подошел к Терри, протянув ему руку. «Меня зовут Элой», — представился он. «Я житель Энце и официально работал в Рябовске. Депортировали из-за небольших погрешностей, теперь отбываю срок. Мне осталось несколько месяцев. А это Соул». Эл указал на паренька. «Он коренной житель». «Хорошо, я понял. Вы едете в Рябовске с нами?» Элой покосился на Соула. В гараже воцарилась гробовая тишина, Тери, не понимающе, смотрела на молодого человека. Он думал, что тот сразу же согласится. Спасибо тебе большое, но нет. Я не поеду, наконец ответила Лой. Филиса, которая тоже зашла в гараж, вытаращила глаза. Чего? Ты совсем как не поедешь? Это мой выбор, Лиса. Не хочу, чтобы за меня кто-то решал мои проблемы. Я накосячил, и должен расплатиться за это. Надо ещё немного потерпеть, поэтому переживу. Ничего страшного. А ты? Тере посмотрел на Соула. Я тоже не поеду, выпалил мальчик. Поедешь? выкрикнула Рианна. Нет, воспротивился он. И я не хочу, чтобы кто-то за меня решил мои проблемы. Вот вырасту и выберусь отсюда. В конце концов у меня здесь родители. Они совершенно никудышные, но я буду чувствовать себя ужасно, если начну жить в богатстве и буду знать, что они умирают. То есть, ты собираешься остаться и умереть вместе с ними? Рип дошла к нему и посмотрела в глаза. Если ты выберешься отсюда сейчас, у тебя появится шанс, чтобы помочь им. Они всё равно не поймут меня и не отпустят. Тери посмотрел на Рианну. Кстати, нам надо найти твою маму Ри. Без её согласия от тебя не выпустят отсюда. Девочка поёжилась. Она ничего не поймёт. Поймёт, заверила её Тери. А если нет, то ладно, неважно. Что ж, это ваше окончательное решение, парни. Вы остаётесь? Элоис с Соулом переглянулись и синхронно кивнули. Кирилл Раевский шагал по длинному коридору лицея, не обращая внимания на учеников. Он был в тёмных очках, чёрной облегающей рубашке и такого же цвета брюках. Он всегда пользовался популярностью, именно поэтому взгляды многих девушек были направлены на него. Раевский вальяжно прошёл мимо своей бывшей и её лучшей подруги и направился к лестнице. Алис, у вас уже точно всё? Поинтересовалась Сара, провожая взглядом Кирилла. А ты сама как думаешь? Он сказал, что влюбился и больше не хочет строить со мной отношения. Чёрт. Да, согласна. Обидно. Вы прекрасно смотрелись вместе. И зачем ты с ним цапалась? Красивый такой. Ещё и считай сын главы города. Ты многое упустила. Алиса злобно посмотрела на подругу. И закусила губу, понимая, что Сара права. Признаю, что совершила ошибку. Да, я сглупила. С ним бы я могла всю жизнь прожить, препиваячи и даже не задумывалась бы о деньгах. Алиса с досадой вздохнула и села на кожаный диван. Кирилл тем временем уже спустился на первый этаж, купил себе карамельный латте и направился к выходу из учебного заведения. Так как уроки уже закончились. Вот ты где, паршивец, раздался знакомый голос. Кирилла кто-то схватил за руку. Он резко повернулся и увидел разъярённого отца, который, похоже, вот-вот был готов прибить сына. О, какие люди! Кирилл снял очки и посмотрел в глаза мужчине. Ты что-то рановато вспомнил про меня. Ты где шляешься, придурок? выкрикнул он. Подростки в холле наблюдали за этим зрелищем. Кирилл проигнорировал любопытствующие взгляды. «На улице поговорим», — буркнул он и быстро пошел к дверям. Уже через несколько секунд парень очутился во дворе и зашагал к своей новой машине. Он разблокировал ее и посмотрел на отца. Тот помалкивал. «Я тебя слушаю», — сказал Кирилл. «Ты купил автомобиль?» Мужчина удивленно поглядел на БМВ сына. Тот кивнул и прислонился к двери машины. «На какие деньги, Кирилл?» «Пап, что тебе нужно? Ты мной не интересуешься и даже не в курсе, что я уже пару лет работаю. Я всегда говорил, что мне не нужны твои подачки. Брать их означает прислуживать тебе и Рябовски, понятно?» Я не собираюсь жить в доме, куда ты водишь десятки любовниц, которые, кстати, клейца ко мне во время твоего отсутствия. Хочу для себя другой жизни. Уж извини, что не оправдываю твои ожидания, ведь ты мечтала послушном сыночке, который станет достойным наследником. О, вы и ах. Отец несколько секунд смотрел на Кирилла, а потом занялся и сунул руки в карманы штанов. Неужто ты всё-таки вытащил эту девку из Олегри и сейчас тусуешься с ней? Кирилл ухмыльнулся. Я в любом случае в ближайшее время помогу ей, несмотря ни на что. Это дело совсем не в том, что я хочу с ней тусоваться, у меня просто есть человечность, которой у тебя, если честно, никогда не было. Нам больше не о чем разговаривать. Удача. Кирилл отвернулся, открыл дверь машины и сел за руль, ударил по газам и умчался, оставив отца в полном недоумении. Терри не медлил, направился в Миржу вместе с Рианой, чтобы найти ее маму. К ним присоединились Фелиса и Соул. Элой остался в гараже. Рана на руке давала о себе знать, периодически возникали сильные боли. Друзья добрались до места, где жила раньше Ри и ее родители, и она не могла. И малышка сразу же углядела маму. Разумеется, женщина всё ещё жила там и преданно ждала отца Ряны. Её облик оставлял желать лучшего, впрочем, как и внешность любого обитателя Мирже. "Я боюсь", девчушка нахмурилась. "Мама на меня накричит". "Мы же с тобой. Не переживай", ответил Тери и пошёл к женщине. Когда он приблизился, она вскинула на парня глаза. Ты ещё кто? Привет. Меня зовут Тери. Он присел на корточки и ещё более пронзительно посмотрел на неё. Слушай, я понимаю, что жизнь здесь ужасна, сам через всё прошёл. Но я думаю, ты, конечно же, хочешь, чтобы твой ребёнок был счастлив. Ри. Тери подозвал девочку и выпрямился во весь рост. Малышка вздрогнула и неохотя поковыляла к нему. Мать моментально нахмурилась и уставилась на Тери. Я хочу помочь твоей дочери. Когда я жил в Алегре, мы познакомились и подружились. Она помогала мне, а я ей. И я знаю, как вы с ней обращались. Сейчас я вернулся в Рябовске, у меня есть капитал, и я не буду ни в чём нуждаться. Мне бы хотелось помочь Ри и забрать её отсюда. Но требуется твоё разрешение с подписью, иначе её не выпустят. А навіть не нужна ни тебе, ни твоему парню. Будь человеком и отпусти девочку, иначе Ряна останется здесь совсем одна. Девушка безразлично посмотрела на нотария, а потом скрестила руки на груди. Совсем крыша поехала. Ряна никуда не пойдёт. Ты кого привела вообще? Она схватила Риз за руку. Не понять, кого нашла, а теперь готова ехать с первым встречным, чёрт знает куда. Это знала, что ты умом не блещешь, но не настолько же. Глаза девочки наполнились слезами. Она дёрнула руку. Не ори, -TypeError: 'NoneType' object has no attribute 'value' Тебе жалко или что, я понять не могу. Сама подыхаешь и ребёнка хочешь угробить. Умом не блестала ты, когда снашалась здесь. не думая, к чему это может привести. А и сейчас обращаешься с дочерью так, будто она животное какое-то. Хотя, чёрт бы тебя побрал, даже животным нельзя обращаться подобным образом. Никто не заслуживает такого. Валет, сюда умник. Разрешение ему ещё подписать. Что тебе надо? Она родилась здесь и будет жить здесь. Я, значит, как-то выразился, должна огнить в мир же со своим парнем, а она будет жить в богатстве. Разбежались. Девушка снова попыталась схватить Риану, но девочка оттолкнула её. "Ты у меня сейчас получишь", выкрикнула мать с погэнери. "Риана, беги к Фелисе быстро". Тери посмотрел на девочку, и она кинулась на уцок. "Куда тебя понесло?" Мать хотела броситься за ней, Но Терри вцепился в её кофту и швырнул на землю, после чего достал пистолет и направил дуло на девушку. Сказать, что она была в шоке, ничего не сказать. Горло подкатил ком. «Если ты не подпишешь мне разрешение, я тебя пристрелю. И поверь, я не шучу!» В подтверждение своих слов он выстрелил в небо, а потом перезарядил пистолет. Мать Рив вздрогнула и сглотнула. "Где подписать?" пробормотала она. На лице Терин нарисовалась самодовольная улыбка. Он вытащил из кармана лист бумаги и ручку. "Я тебе сейчас текст продиктую, а в конце поставишь подпись". Она кивнула и взяла ручку. Спустя минут 5 девушка протянула Тери и списанный лист. "Молодец", сказал парень. «Прощай!» Он спрятал бумагу в карман штанов и направился к друзьям. Когда Ри, Соул и Лиса увидели его, то удивлённо округлили глаза. «Ты не пристрелил её?» — спросила Фелиса. «Нет, вон живая сидит. Просто припугнул. Разрешение у нас, пойдёмте скорее, а то телохранитель в машине коньки отбросит от страха». Терри усмехнулся и пошёл вперёд. Ряно посмотрела на маму, которая сидела на земле и, похоже, плакала. На глазах девочки тоже выступили слёзы. Она очень хотела сказать ей хоть что-то на прощание, но понимала, что мать пошлёт её куда подальше, поэтому решила не рисковать. "Ты идёшь, Ри?" позвал её Соул. "Да", ответила она, взяла мальчика за руку, и ребята молча последовали за Терри и Лили. Спустя часа полтора они наконец вернулись в Алегрию и добрались до гаража, где был Элой. Филиса зашла внутрь и посмотрела на парня. Эл, ты как? Он встал с кровати и медленно подошёл к девушке. Живой и ладно, парень улыбнулся. Ожидаешь. Филиса с грустью вздохнула и опустила глаза. Любой на её месте был бы просто счастлив. Но Элой омрачал её радость. Девушке было досадно, что он настаивается, а она ничем не сможет ему помочь. Слушай, может, ты передумаешь? Поехали с нами. Тем более ты ранен. А что, если рана не заживёт? Нет, серьёзно ответил он. Я привык сам решать свои проблемы. Пойми, я даже не смогу вернуться к себе в квартиру. И что делать? Жить на капитал Терри смешно. Взрослый парень будет сидеть на шее у незнакомца. Я не так воспитан, Лис. Осталось лишь несколько месяцев, они пролетят быстро. Меня выпустят, и я стану налаживать свою жизнь, и Соула обязательно вытащу отсюда. Это поистине мужской поступок, тихо сказала Лиса и осторожно пожала руку Элоя. Берегись меня, пожалуйста. И найди меня, когда будешь в Рябовске. Парень внимательно взглянул на неё, а потом отвёл глаза в сторону. Договорились, Лиса. Лиса отпустила его руку, сделала пару шагов назад, а потом развернулась и направилась к выходу. Девушка захлопнула за собой дверь, а Элой зажмурился и почувствовал, как сильно бьётся его сердце. Тем временем Тери и все остальные шли к убежищу, где прежде жил Армо. Получается, я забираю Рианну, Фелису, Крис и Тери вопросительно посмотрел на Айшу. Меня зовут Айша, ответила она. Да, точно. Тогда пойдёмте к машине. Крис, тебе помочь? Кристина с трудом встала и попыталась сделать шаг. Но почувствовала такую острую боль, что вскрикнула и потеряла равновесие. Понятно. Значит, помочь. Тери моментально подхватил девушку на руки. "Эй!" воскликнула Кристина. "Только не возмущайся. Я хочу быстрее свалить отсюда, а ждать, пока ты доковыляешь, гиблое дело". Тери пошёл в ту сторону, где припарковал машину, остальные последовали за ними. Спустя несколько минут они добрались до автомобиля, но Тери сразу заметил, что на переднем сиденье никого нет. Что за? Тери аккуратно опустил кресло на землю и заглянул в окно. Целохранитель лежал на заднем сиденье, спрятавшись под плед. Тери постучал по стеклу, и тот как бешеный подскочил на месте. Глаза Клима были как блюдца или пятирублёвые монеты. Тери усмехнулся. Нет, работа телохранителя определённо не его конёк. Вот это да. Соул обходил автомобиль, рассматривая его с разных сторон. Никогда не видел таких красивых машин. Ещё увидишь, сказал Тери. Ладно, садимся и уезжаем, пока всё тихо. Все, кроме Рянны, залезли в салон. Рэйт обтолась на месте и смотрела на Соула. «Малышка Ри, ты чего?» «Терри, можно пару минут? Я скажу Соулу кое-что?» «Конечно». Терри кивнул и улыбнулся. Ри взяла приятеля за руку и потащила его за собой. «Может, ты все-таки передумаешь?» — с грустью спросила девочка. «Нет, Рианна, когда-нибудь я сам выберусь отсюда». Я знаю, что всё нужно делать самому в этой жизни и ни на кого не рассчитывать. Моим родителям нужна моя помощь. На глазах девочки заблестели слёзы, она шмыгнула носом. "Ну, я к тебе привыкла и буду переживать". Соул опустил голову и ничего не ответил. Душа мальчика точно так же изнывала от боли. Он никогда не встречал тут настолько светлых и добрых людей. И, конечно же, ему не хотелось отпускать Рианну. Я уверен, что мы когда-нибудь встретимся, если ты захочешь. Ведь сейчас ты будешь жить в достатке, а через несколько лет, может, вообще забудешь обо мне. Нет. Я никогда не забуду про тебя и буду ждать, когда ты придёшь к нам. Ты же придёшь. Да. Я хочу выбраться отсюда, когда мне исполнится 18. Я же ещё ребёнок, который зависит от некудашных родителей. Если к тому времени ты ещё захочешь со мной общаться, то это будет здорово, Рианна. Я ведь сказала, что захочу. Только, пожалуйста, сделай всё для того, чтобы мы увиделись. Ладно, я буду считать дни до нашей встречи. Ты мой друг. Ты не издевался надо мной и не смеялся над тем, что у меня нет руки. Сол аккуратно вытер слёзы на щеках Ри. Не плачь, ладно? Отсутствие руки не делает тебя хуже других. Это лишь выделяет тебя. Ты очень красивая. Запомни мои слова. И хоть ты говорила, что боишься, что в будущем тебя никто не полюбит, я точно знаю, что полюбит. Он крепко обнял девочку. Я буду скучать, Ри. Я тоже буду ужасно скучать. Всё, пора. Соул выпустил её из объятий, взял за руку и подвёл к машине, открыв дверь. Риана села внутрь, а Соул захлопнул дверь. Готовы? спросил Тери, посмотрев на тех, кто сидел в автомобиле. Вся компания кивнула в знак согласия. Забудем это место как страшный сон, добавил Тери и ударил по газам.